Глава вторая. Три месяца спустя. Звучно стуча каблучками по лестнице, я степенно и неторопливо вошла во дворец. Хотя не терпелась встретиться с сестрой. В окружении королевских хищниц не стоило проявлять слабости и давать им повод для насмешек. Чувствуя мое настроение, беляшек, бежавший рядом, напряженно озирался по сторонам. Встреченные на пути избранницы недобро косились на меня. Оно и понятно. Ими руководствовала ревность. Никто из королевских любовниц не хотел уступать свое место новенькой рядом с Верховным Стражем. Они и зря опасались, я им не соперница. Прибыв ко двору Верховного Стража, я не отказалась от мечты получить магическое образование. В сопровождении лакея я поднялась по лестнице на второй этаж, не обращая внимания на окружающую роскошь. Там находились гостевые комнаты. Первое, что бросилось мне в глаза, — это портреты в золотых рамах, которые висели на стенах коридора. На них демонейшество ошеломлял своей притягательной мрачностью. «Ответственно заявляю, в жизни Тортен не столь привлекателен. Я настояла, чтобы меня разместили рядом с сестрой, однако встречать меня она не спешила. Неужели снова обиделась? Алдею с детства готовили к роли королевской избранницы. К слову, она не была против, наоборот, постоянно этим гордилась. Задела ее перед отъездом другое». В обход традиции, я, вне очереди, без особых заслуг, попала на попечение к верховному стражу первого королевского дома. Тогда как другие из кожи вон лезли, только бы привлечь внимание верховного демона. И ведь некоторые добивались его особого расположения. Тортен приглашал счастливец ненадолго погостить во дворце, затем, после того, как уставал, удачно выдавал замуж. Думать противно, каким образом знатные дамы добивались королевских привилегий. Лучше бы отреклись от своего рода, чем столь низко опускаться. Хотя, по сути, я недалеко от них ушла. Вспомнив, с каким скандалом меня выдворяли из родительского дома, мысленно чертыхнулась. Узнав про мою возникшую магическую связь с Тортоном, наш повелитель пришел в ярость и велел отцу образумить непутёвую дочь. Неудивительно, что родители незамедлительно наняли учителей по этикету, которые быстренько преподали мне несколько уроков. После этого меня отправили ко двору верховного демона. Не переодеваясь после изнурительной дороги, я постучала и вошла в покой сестры. В комнате царил полумрак, создаваемый задернутыми тяжелыми портьерами, которые не впускали дневной свет. На широкой кровати, измученная, бессиленная, лежала Алдея. На ее лице читалась глубокая усталость. Со стороны казалось, будто она совсем недавно уснула. В дверь тихонько постучали, до меня донёсся голос Лакея. «Госпожа Лионель, вас ожидает леди Агия в вашем кабинете». Кинув последний взгляд на сестру, покинула ее покои. В карете по дороге во дворец я мысленно готовилась ко встрече с королевской фавориткой. Несмотря на решительный настрой, я все же немного нервничала. Мне предстояло увидеться с той, кто пользовался особой благосклонностью верховного демона. Придав себе безмятежный вид, спустилась вниз и прошла в отведенный мне кабинет. Причем там хозяйничали незваные гости. Сразу бросилась в глаза надменность, с которой леди меня встретили. За элегантным светлым письменным столом сидела шикарная рыжеволосая красавица с изящными чертами. При виде меня ее пухлые губы сложились в неприветливую гримасу, мало походящую на улыбку. Напротив нее на стуле устроилась высокомерная девица. В темно бордовом застегнутом под горло платье она напоминала скромную монашку, какой, судя по всему, и близко не являлась. Ее выдавали сжатые в тонкую линию губы, колючий взгляд и вздёрнутый к потолку подбородок. Девица явно обладала мерзким характером. Мой пропыленный дорожный костюм смотрелся убого на фоне их изысканных одеяний. Самое то, чтобы показать мне, кто главный во дворце, сразу после верховного демона. «Почему заставляешь себя ждать, Леонель? Сразу окинула меня презрительным взглядом королевская фаворитка. Признаюсь, я успела о ней немного разузнать. «Немедленно распорядись подать нам сюда чай и отправляйся к ожидающему тебя учителю танцев». «Она всерьез полагала, что у нее получится мной командовать? Выйдет выгнать меня из собственного кабинета? Ничего себе! Кому-то не мешало поправить корону? Прежде ответь, кто тебе дал право распоряжаться в моем кабинете и раздавать мне указания», — поинтересовалась более чем ледяным тоном. Игнорируя королевскую фаворитку с презрительной миной, осматривающую меня, твердым шагом подошла к столу. Я не планировала встречать гостей по приезде, или вы обе поспешно возомнили себя моими секретарями? Смутьянки громко заохали и запричитали: Знай ли, я пожалуюсь на твою грубость его демонейшеству, и он выставит тебя за дверь, пригрозила леди Агия, наливая в стакан воды и стоящего на столе графина. С удовольствием поддержу ее, подала голос девица в застегнутом наглухо платье. Превосходно! Давайте, сделайте мне одолжение, чего расселись! «Разве вам не нужно разыскивать Тортена?» «В какой деревушке ты выросла? Совсем не умеешь нормально разговаривать?» Брезгливо поморщилася Агия. «Никто, кроме самых приближенных, не смеет обращаться к господину по имени». «Делайте выводы, леди. Выходит, с этого дня я у вас главное. Всего-то и стоило назвать верховного демона по имени». «Считаешь себя самой умной, да? Я доложу о твоей дерзости его демонейшеству». После твоей выходки он забудет дорогу к твоим покоям. Посмотрим, что на это скажут твои родственники. Нахально заявила Аги. Тосрин, прикажи разбудить Алдею. Пускай отправляется на кухню помогать прислуге готовить обед. Её ждут закопчённые кастрюли. Ногти вонзились в нежную кожу ладоней. Я неосознанно сжала пальцы в кулаки. «Моя сестра работает на кухне?» переспросила обманчиво любезным тоном. Мое напускное спокойствие не обмануло Тосрин. Она нервно поправила воротничок стойку, оттягивая его от горла. Нервно скользнула пальцами по нитке жемчуга, свисающего с шеи, выдохнула и слегка сжала подлокотник кресла. Спутницы верховного стража по очереди помогают прислуге следить за порядком во дворце. У твоей сестры появилась возможность принять участие в ведении дворцового хозяйства. Она должным образом отнеслась к своим новым обязанностям, восприняв это за честь. Они точно надо мной издевались. «Подскажите мне, леди, когда ваша очередь наступит мыть полы на кухне? Не хочу пропустить столь поистине увлекательное зрелище». «Никогда», — отрезала Агия, — «у нас полно других обязанностей». «Каких интересно?» — прикинулась глупенькой. «Чего уж там, соблазнять владыку, не мешки ворочить? Фаворитка в поиске поддержки посмотрела на свою союзницу. «Вы не обязаны, леди Агия, перед ней распинаться. Сегодня она здесь, завтра ее выставят за дверь». Вмешалась в разговор Тосрин. Не хочет лентяйка ничего делать, тем лучше для нас. При удобном случае расскажем о ее вопиющем поведении и его демонейшеству. Кому он поверит, нам с вами? Или только что приехавшей выскочки. Ничего себе, леди показали зубки. Получается, вы крутите и вертите владыкой как захотите, ради интереса уточнила я. За кого ты нас принимаешь, Леонель изобразила из себя оскорбленную невинность, фаворитка. Мы заботимся о владыке. Ограждаем от женских склок, следим за порядком и разбираемся с возмутительницами спокойствия. Мы здесь, чтобы угождать его демонейшеству. С назидательной интонацией промолвила Тосрин. Пойду и я тогда навещу владыку, отмечусь, что ли. Вдруг я с порога стану его любимой любо... избранницей. Не смей, он принадлежит только...» запнулась Аге, осознав, что едва не ляпнула. Я не смогла промолчать, заметив ее оплошность. «Не стесняйся, продолжай. Кому принадлежит Тортон?» Не теряя самообладания, спокойно подошла ближе к столу и склонилась к фаворитке. «Знаешь что? Не хочешь, не говори. Верховный лорд пригласил меня на ужин, и там я обязательно проясню этот вопрос». Я блефовала никакого ужина не намечалось. Конечно, королевские избранницы этого не знали. «Ты... ты не посмеешь. Немедленно откажись от ужина или пожалеешь», заговорили одновременно девицы. Причем угроза принадлежала скромнице Тосрин. «Леди, разве вы забыли? Мы здесь, чтобы угождать его демонейшеству!» Продолжила я гнуть свое. «Разве я осмелюсь отказать верховному стражу?» «Издеваешься», — догадавшись, вскочила на ноги Аги. «Чему тебя вообще учили в женском пансионате?» Густо покраснев от гнева, она сдула с лица прядь волос. «Я находилась на домашнем обучении», — не дрогнув, открыла ей свой маленький секрет. Фаворитка с раздражением уставилась на меня. «Повтори, что ты сказала». «У тебя плохо со слухом?» «Ошибаешься. Это у тебя плохо с фантазией». Нахально хмыкнула девица. «Без должного образования, без поддержки владыки второго королевского дома тебя бы никто не выбрал в избраннице его демонейшеству. Очевидно ведь, на тебя нельзя положиться. Ты неуправляема и можешь передумать, отстаивать интересы своего сюзерена». Остается последнее. Ты с превосходством закончила элитный пансион, сверх меры одарена магией и ведешь себя кротко с владыкой. С последними утверждениями она ошибалась. Неважно, каким образом я попала во дворец. Лучше подумай о том, что без сестры отсюда я не уеду. Никому не позволю ее унижать. Фаворитка плотно сомкнула губы, явно сдерживая ругательство, готовые сорваться с ее языка. Сколько она не пыталась взять себя в руки, в итоге не выдержала и скривилась от ненависти ко мне. Отойдя от стола, я выразительно посмотрела на закрытую дверь. «Вам пора», — бросила без тени любезности. Сверляя меня взглядом, Агия притопнула ножкой. Прошло несколько минут, прежде чем она заговорила вновь. «У тебя есть ровно неделя, чтобы убраться отсюда», — выплеснула она накопившееся раздражение. «Что я за это получу?» «Мою признательность». «И все! Сделала вид, что всерьез раздумываю над ее предложением. «Тебе мало?» — округлила глаза Агия. Ее удивлению имелось вполне реальное объяснение. Иногда мне приходилось встречаться с главой их рода на званых королевских вечерах. Ее дядя, лорд Стексас, возглавлял их прославленный род 16 лет и находился на особом счету у нашего повелителя. Поэтому к его демонейшеству сначала заслали леди Агию, а спустя аж 4 года отправили мою сестру. Роду у Стексасов принадлежат срединные земли, где часто случаются прорывы туманных тварей из бездны. На границе с их землей расположен гарнизон сумрачных ловцов, служащих верховному демону. Глава рода Стексасов имел определенное влияние на верховного демона из первого королевского дома. Они часто устраивали совместную охоту на чудовищ бездны. У Агии без преувеличения имелась сильная поддержка. Ее угрозы не были пустым звуком. Племянницу лорда Техаса опасались и остерегались. Мало кто отваживался ей перечить. Чего уж там, ей благоволил сам верховный демон. Чем не повод обходить ее десятой стороной? При воспоминании о Тортоне меня бросило в жар. Высокий, мускулистый, притягательный, неотразимый. Но вот что касается характера, его пренебрежительно-наплевательское отношение к избранницам меня отталкивало. «Сложности меня не пугают», — бесстрашно сообщила королевской фаворитке. Долг перед родом, в том числе и для меня, превыше договорённостей. Тосрин обратила свой тяжелый взор на меня. В ее глазах светилась ярость. Она смотрела на меня, как на ничтожное, беззащитное насекомое, неспособное здраво размышлять. Она воспринимала меня бестолковым котенком, возомнившим себя тигрицей. Она забыла про маленькую особенность. И у котят имеются острые когти. — Лакей, немедленно зайди сюда! — разоралась Тосрин. Дверь распахнулась, и мужчина в ливрее проследовал к ней. «Звали госпожа?» — бесстрастным тоном осведомился он. «Подготовьте карету, леди Лионель, она возвращается домой». Выслушав указание, Лакей повернулся ко мне. «Вы столь скоро покидаете нас, леди?» — ответить ему не дали. «Ты плохо слышал?» — не меняя позы, накричала на него Тосрин. Леонель изъявила желание уехать. Готовьте карету!» «Что-то новенькое!» «Меня действительно бесцеремонно собирались вышвырнуть из дворца». Кивнув Тосрин, лакей вернулся к двери и открыл ее шире. Пройдемте, леди, за мной». «Это лишнее. Благодарю за службу. Вы можете быть свободны. Я остаюсь». Отпустила бедолагу. «Пригласи сюда моего помощника, кем бы он ни был. Заранее предупреди, что ему предстоит выполнить сложную работенку. Необходимо выпроводить из моего кабинета нежеланных гостей». «Как прикажете, госпожа». Не поднимая глаз, Лакей покинул кабинет, оставив дверь приоткрытой. Королевская фаворитка обогнула стул и встала возле кресла, где сидела ее сообщница. «Вспомни о своем достоинстве, Лионель. Своим враньём ты позоришь его демонейшество. Какой помощник! Ты меньше часа назад приехала. Даже у меня нет камеристки. Приходится довольствоваться обычными горничными. Пожалуйся на меня Тортону. Ах да, ты ведь и так собираешься это сделать». Забыв про напускную доброжелательность, Аге шагнула ко мне и занесла руку, намереваясь дать пощечину. Я перехватила ее и сжала запястье. «У тебя конечность лишняя?» В кабинете раздалось угрожающее шипение. Оно принадлежало растениям в напольных катках. Я случайно выпустила крупицу своей магии. В унисон шипением из коридора донесся топот ног. В кабинет во главе с крупным мужчиной стремительно ворвались слуги. Лакеи обступили нас, не зная, к чьей стороне примкнуть. Их дилемму решил мужчина. Судя по золотистому цвету глаз, демон. «Леди Агия, леди Тосрин, вам лучше пройти в свои покои и принять успокаивающие ванны», — вежливо обратился он к ним. «Он серьезно? Смех да и только. Ага, они взяли и послушались его». «Вы правы, Андрес, нам не помешает отдохнуть перед вечерним балом». Опустив глаза, пролепетала Агия. «Ого, вот это поворот!» под укоряющим взглядом демона, пришлось отпустить ее руку. «Довольны?» — буркнула я. «Благодарю, более чем», — сдержанно улыбнулся демон. «Мы не уйдем, пока Леонель не извинится», — поднимаясь с кресла, ядовито усмехнулась Тосрин. «Новенькая оскорбляла леди Агию и грубила мне. Она позволила себе возмутительные вольности, упоминая в нашем разговоре его демонейшество». «Ты про то, что я Тортена назвала Тортеном?» — невинно поинтересовалась у нее. «Видите, Андрос, она невыносима. Выставите ее на улицу», — подхватила Агия, сбросив маску скромницы. «Сильно я ее допекла». «Правильно, давайте, отправьте меня обратно», — дала понять, что не жажду задерживаться во дворце. «Скажите прислуги снаряжать карету. Я только за сестрой поднимусь, и вы о нас с ней больше не услышите». «Леди Алдея не позволена покидать дворец до особых распоряжений. Она избранница его демонейшества», — остановил меня Андрос. «Неужели ваш ненасытный кабель, Осторожнее в выражениях, леди Лионель. «Вы говорите о нашем правителе...» Жёстко прервал меня демон. «О вашем правителе...» Поправила его. «О нашем...» С нажимом настоял демон. «Не хочу с вами спорить. Говорите, как хотите...» Осталось при своем мнении. «Неужели ваш владыка успел подтвердить связь с моей сестрой? Кто-нибудь объяснит мне, каким образом он умудряется развлекаться ночью сразу с двенадцатью избранницами? Неужели Тортон отводит на каждую по полчаса? Подобно кролику, скачет из спальни в спальню. Фаворитка ахнула и густо покраснела. «Понимаю, Агия, вы у нас особенная избранница. С вами владыка проводит целый час. Неужели два? у до утра задерживается. Нет? Сочувствую». Леонель, прекратите смущать Агию». Призвал меня к порядку Андрес. Я резко вскинула подбородок и хмуро посмотрела на него. «Вы не знаете, за кого просите. Она совершенно лишена стыда. С ней я могу обсуждать что угодно». Леди Агия не смущалась, отправляя Алдею наравне с прислугой, драить дворец. Почему сейчас должно быть иначе? «Леди Агия, вам лучше поторопиться с уходом», — с непроницаемым лицом произнес демон. Она не стала спорить и поспешила в коридор. «Подождите», — остановила ее на полпути к выходу. «Если уж вы, леди Агия, следите за порядком, распорядитесь повесить на моей двери массивный внутренний засов. Не выношу незваных гостей по ночам. Вдруг владыка случайно заскочит не в ту спальню». Спросонья, я девушка нервная, проклятием могу зарядить. Неудобно получится. Торты на блысе, а мне за ним убирать. Лучше перестраховаться. Задумчиво покивав, леди Агия вышла в коридор. Будет тебе самозапирающийся засов. Никто после полуночи не вломится, объявила она. Превосходно. Юбки Агии взметнулись, и она подлетела ко мне. Запомни, Леонель, пока ты не претендуешь на владыку, я готова тебя терпеть но стоит тебе засмотреться на верховного лорда, пеняй на себя. Я выживу тебя из дворца, не рискуй здоровьем», — процедила она. «Неугомонная девушка. Я очень ценю вашу заботу, Агия», — откинув условности, холодно сказала ей на прощание. По кивку Андра сослуги не мешкая закрыли дверь за вышедшими избранницами. Себе лгать я не могла. Стычка с королевской фавориткой далась мне нелегко. Чувствовала себя уставшей и опустошённой. При этом я понимала, что не имею права давать слабину. От моей стойкости зависело благополучие сестры. Глубоко вздохнув, прошла за стол отца. Пальцы скользнули по покрытому лаком светлому дереву и плавно перескочили на подлокотник кресла. Оно хранило сладковатый запах агии. «Не медлите, Леонель, это кресло по праву ваше». Вздрогнув, посмотрела на демона. Он передвигался настолько тихо, что я успела забыть о нем. «Мы с вами раньше нигде не встречались». Вглядываясь в его лицо, устроилась за столом. Стоило откинуться на спинку кресла, меня полностью окружил цветочный запах, оставшийся после Агии. Умела она себе напомнить. «Мы видели с вами в доме ваших родителей». «Кажется, припоминаю, вы начальник стражи его демонейшества». «Вы перепутали меня с Визелиусом. «Он отвечает за стражу, я советник владыки». «Получается, Тортен отправил целого советника разнимать нас с Агией». Его демонейшество не отдавал мне такого приказа. Я действовал исключительно по своему усмотрению. Прислуга беспокоилась, я вмешался. Что тут скажешь? Ничего и не скажешь. Советников следует остерегаться, а не милые беседы вести. Спасибо за помощь, больше я вас не задерживаю. Вежливо улыбнулась ему. Если встретите кого-нибудь из прислуги, попросите их прислать ко мне моего помощника. Не нужно никого отрывать от работы. Леди Лионель, я и есть ваш помощник. Спокойным тоном сообщили мне. «Абсурд! Полнейшая нелепица! Какой нормальный правитель откажется от своего советника, отправив его на побегушки в балмошной девице? Не сомневаюсь, виделась я демоном именно в этом образе. Чего они добивались?» Под новым углом посмотрела на демона-великана и мысленно чертыхнулась. «Ко мне приставили няньку. Понятно, почему Андрас в нашем с королевской фавориткой споре принял мою сторону. Втирался в доверие». «Вас приставили за мной приглядывать?» Не сдержалась я и выплеснула гнев. «Не стоит принимать мое назначение слишком близко к сердцу», дал мне совет э, королевский советник. Он превосходно справлялся со своей должностью. Знать бы еще почему в помощники поставили именно его. Долго не таясь, я спросила. «Почему вас приставили ко мне? Неужели не нашлось кого-то попроще, в смысле не настолько статусного?» Демон приподнял брови и улыбнулся. Остальные отказались. «Почему?» «Испугались вас?» «Меня? Мы ведь даже еще не знакомы!» Им хватило рассказа Визелюса о том, как милая с виду леди вероломно провела нашего доблестного владыку и навек связала себя с ним нерушимыми узами. «Там было по-другому. К вашему сведению, наша связь с владыкой стоит у меня как кость в горле. Вы хоть знаете, что из-за переезда во дворец мне пришлось распрощаться с мечтой о поступлении в академию?» «Знаю. Ничего». «Постепенно вы привыкнете к властной натуре нашего владыки и найдете привлекательной свою золотую клетку, куда вас, по вашему мнению, заточили». С превосходством посмотрел на меня советник. По нему было видно, он не сомневался. Рано или поздно я растаю и влюблюсь в его господина. Он сильно ошибался. «Никакой харизмой меня не возьмешь. Для начала мне не мешало заручиться поддержкой королевских избранниц. Они, вероятнее всего, не особо ладили с фавориткой. Никому из высокородных дам не понравится понижение статуса до обычной прислуги. Верховный демон слыл суровым повелителем. Но «Ну и я не кисейная барышня. Больше нет. От нескольких грубоватых фраз не расплачусь. Я придумаю, как вынудить его отослать меня в магическую академию». Глядя на меня, Андрос покачал головой. «Не нравится мне ваш взгляд, Лионель. Не хотите рассказать, что вы задумали?» «Где мое приглашение на вечерний бал?» «Разве вы не хотите отдохнуть с дороги?» «Успею, до вечера далеко». Андрос подошел к неприметному столику, стоящему сбоку у входа, и взял пачку писем. Просмотрев их, вынул из середины конверт с золотистыми вензелями. Взломав королевскую печать, почтительно протянул мне пригласительный на вечерний бал. «Распорядиться, подготовить подходящий наряд, леди», не посчитал зазорным взять на себя обязанности камеристки Андрос. «Было бы неплохо», — не стало отказываться. «Ближе к вечеру пришлите ко мне горничную, она поможет со сборами». «Не забудьте сами приодеться, вы идете на бал со мной». «Зачем?» Придадите мне значимости среди избранниц», — не стала юлить. Не оспаривая решение, Андрос, почтительно поклонившись, удалился. Наконец, оставшись в одиночестве, я вспомнила бледное, уставшее лицо сестры. Матушка бы погрязла в печали, узная, до чего довели ее любимую девочку. Она всех своих дочерей любила одинаково, никого не выделяя. «В отсутствие родителей придется мне постоять за нас обоих». За себя и за сестру.